Глава 24. Делай то, чего меньше всего ожидают. Стратегия очевидного невероятного. Люди ожидают от вас поведения, которое оправдывало бы их ожидания, подтверждало хорошо знакомые схемы. Ваша задача как стратега — опрокинуть традиционное представление. Поразите их. Пусть хаос и непредсказуемость, которых они всеми силами пытаются избежать, проникнут в их мир, приведя к растерянности. В этом случае линия обороны противника рухнет, открывая наиболее уязвимые точки. Вначале сделайте что-нибудь обычное, ординарное, соответствующее представлению о вас, а затем ошеломите всех своей экстраординарностью. Непредсказуемость служит мощным усилителем страха. Ни в коем случае не полагайтесь на уловки, пусть и необычные, которыми вы уже пользовались. Во второй раз к ним уже будут готовы. Порой самое обычное оказывается экстраординарным только потому, что этого от вас не ожидали. НЕТРАДИЦИОННАЯ ВОЙНА Тысячи лет назад военачальники, прекрасно понимающие, как много поставлено для них на карту в войне, искали всяческие способы добиться преимущества для своей армии. Особо хитроумные из них изобретали новаторские боевые порядки, а кое-кто и нетрадиционные способы использования кавалерии или пехоты, любые изменения в тактике, могли принести армии преимущество на поле брани. Если неприятель не ожидал столкнуться ни с чем подобным, это позволяло застать его врасплох, внести смятение в его ряды. Армия, которой удавалось добиться преимущества за счет внезапности и натиска, имела хорошие шансы на победу, а то и на череду славных побед. Противники, однако, тоже не сидели сложа руки. Они старались изобрести защиту против новых стратегий, какими бы изощренными те ни были. И часто находили эту защиту поразительно быстро. В результате, то, что единожды приносило блистательный успех за счет новизны и неожиданности, вскоре переставало срабатывать и становилось, по сути, банальностью. Кроме того, неприятель, вынужденный обороняться, становился еще более изобретательным. Теперь приходила его очередь выдумать что-то новое, необычное и порой эффективно пугающее. И так без конца. Этот цикл неизменно повторялся. Война во все времена не знала пощады. Ничто надолго не остается новым. Приходится изобретать или погибнешь. В 18 столетии ничто не могло сравниться с тактическими приемами прусского короля Фридриха Великого. Чтобы превзойти его блистательные успехи, французские теоретики войны разрабатывали радикально новые идеи, которые в результате были опробованы Наполеоном Бонапартом. В 1806 году Наполеон разбил прусаков, которые все еще продолжали пользоваться устаревшими наработками Фридриха Великого в сражении под Йеной и Аурштедтом. Прусаки почувствовали себя опозоренными. Теперь наступила их очередь искать новые идеи. Они досконально изучили победы Наполеона, выяснили причины успеха, восприняли его лучшие стратегии и развили их, заложив основания германского генерального штаба. Эта обновленная прусская армия сыграла громадную роль в поражении Наполеона при Ватерлоо и продолжала доминировать на европейской военной сцене на протяжении десятилетий. В наше время неотступная потребность обойти соперника, противопоставить ему что-то новое и необычное, обернулась грязной войной. Утрачивая представление о чести и нравственных принципах, которые в прошлом ограничивали хотя бы в определенной степени действия полководцев, современные армии постепенно свыкаются с мыслью о том, что им все можно, все дозволено. Партизанская война и террористические акты известны с древнейших времен. Теперь они не просто получили широкое распространение, но и стали более изощренными. Пропаганда, дезинформация, психологическая война, обман и политические средства ведения войны. Все это стало активными составляющими любой стратегии в современной нетрадиционной кампании. Обычно встречная стратегия разрабатывается для того, чтобы подняться и превзойти новейшие достижения противоборствующей стороны. Но в грязной войне она нередко заключается в том, чтобы опуститься на уровень противника и вышибить клин клином. Неприятель отвечает на это тем, что погружается на еще более грязный уровень. Так и развивается эта война по нисходящей спирали. Подобная динамика особенно четко проявляется на войне как таковой. Однако затрагивает она все аспекты, все сферы человеческой деятельности. Если вы занимаетесь политикой либо бизнесом, и ваши конкуренты разработали новую стратегию, вам надлежит адаптировать ее к своим целям или, что предпочтительнее, превзойти ее. В этом случае их некогда новаторская тактика станет привычной и, соответственно, утратит свою ценность. Мир, в котором мы живем, настолько пропитан соревновательным духом, что одна из противоборствующих сторон рано или поздно приходит к идее применить какой-то грязный прием, что-то, что прежде считалось неприемлемым, выходящим за рамки правил приличия. Те же, кто пытается отказаться от движения по этой спирали, кому не позволяет участвовать в этом честность или гордость, оказываются в чрезвычайно невыгодном положении, вам буквально навязывают участие в этой грязной войне. Та же спираль правит не только в политике или бизнесе, но и в современной масс-культуре, с ее отчаянным стремлением к новизне, желанием продемонстрировать нечто шокирующее и необычное ради того, чтобы любой ценой привлечь внимание и добиться минутного признания. Вход идет все, что угодно. Скорость процесса увеличивается в прогрессии. То, что считалось неприемлемым в искусстве всего несколько лет назад, сейчас выглядит как безнадежная банальность и конформистская приснятина. Сами представления о неприемлемом меняются со временем. Но законы, согласно которым применение неприемлемого приносит успех, они основаны на элементарной психологии, никогда не устаревают. Выведены они на основании истории войн. Почти 2500 лет назад великий китайский стратег Сунь Цзы выразил сущность этих законов, рассуждая в своем трактате о военном искусстве о заурядных и незаурядных средствах ведения сражений. Проделанный им анализ абсолютно актуален и приложим к современной политике и культуре. Применим в той же мере, что и к войне, будь то чистой или грязной. Разобравшись в сущности нетрадиционной войны, вы сможете использовать ее принципы в повседневной жизни. Все то, чего неприятель меньше всего ожидает, удается лучше всего. Если он полагает, что будет в безопасности за горной цепью, которую считает непреодолимой, а вы перейдете эти горы по дорогам ему неизвестным, он будет захвачен врасплох. Если же в этот момент на него надавить, у него не будет времени, чтобы оправиться от испуга. Точно так же, если он укрывается за рекой, охраняя переправы, а вы найдете выше или ниже по течению неизвестный ему брод, этот сюрприз ошеломит его и приведет в смятение. Фридрих Великий. 1712-1786 годы. Эти базовые принципы, их всего четыре, выкристаллизовались в результате деятельности великих практиков военного искусства. Действуя за пределами опыта неприятеля. Принципы ведения войны основанные на прецедентах. На протяжении веков складывался своеобразный канон стратегий и контрстратегий. И поскольку война так опасно хаотична, стратегам и полководцам приходилось пользоваться этими законами за неимением чего-то иного. Происходящее в настоящем они рассматривали сквозь фильтр событий, имевших место в прошлом. Однако те полководцы, армии которых потрясали основы мира, находили способы действовать в обход норм и канонов, а следовательно, за пределами компетентности и опыта неприятеля. Это ввергает противника в смятение, сеет хаос в его рядах. Так что он теряет способность ориентироваться, не может приспособиться к новым правилам игры и терпит поражение. Ваша задача как стратега состоит в том, чтобы получше узнать неприятеля и в нужный момент применить это знание для разработки стратегии, выходящей за рамки его опыта. Не исключено, что противник может быть наслышан о новой стратегии или читать о ней — Но это мало что значит по сравнению с его личным опытом. А в эмоциональной сфере доминирует именно опыт, который и определяет реакции. Когда германская армия вступила во Францию в 1940 году, французы уже знали о стратегии Блицкрига. Им было известно о вторжении в Польшу, случившемся годом раньше. Однако они не испытывали ничего подобного на собственном опыте и не сумели противостоять натиску врага. Важно помнить, однако, что после того, как стратегия уже применена и уже стала частью опыта противника, она не будет столь же эффективна при вторичном применении. Превращай обычное в незаурядное. Согласно Цзы и другим стратегам Древнего Китая, незаурядные из ряда вон выходящие поступки не обладают силой сами по себе. Важно, чтобы они развивались из чего-то обыденного и привычного, Необходимо смешивать одно с другим, приковать внимание неприятеля к каким-то банальным действиям по устоявшейся схеме. Именно этого от вас ждут. Когда бдительность неприятеля убаюкана, нанесите молниеносный удар. Покажите свою силу, применив ее под неожиданным углом. Выйдя за рамки предсказуемого, удар окажется вдвойне эффективнее. Сделай обманное движение, не выдавая его за настоящее и преврати его в настоящее, после того, как соперник поверит в то, что оно обманное. 36 военных стратегий Древнего Китая. Неожиданный маневр, смутивший врага, перейдет, однако, в разряд ожидаемых при втором и тем более третьем применении. Поэтому преисполненный коварству полководец вспомнит о прежней, уже забытой стратегии, которой пользовался раньше, привлекая внимание неприятеля, и выберет именно ее для главного удара. Возможно, это станет для неприятеля самой большой неожиданностью. Таким образом, обычное и необычное приносят победу только в том случае, когда их применяют поочередно, Когда, сменяя друг друга, они образуют постоянно раскручивающуюся спираль. Это правило вполне применимо и к культуре, а не только к войне. Для того, чтобы привлечь внимание, вам необходимо создать нечто новое — Но если ваш шедевр никак не связан с обычной жизнью, его будут воспринимать не в контексте следующего, более высокого витка культуры, а как простое чудачество. То, что действительно поражает, что свежо и необычно, вырастает на почве привычного. Взаимопроникновение обыденного и экстраординарного эти слова выражают квинтэссенцию сюрреализма. «Действуй на обум». В нашем мире, внешне благопристойном и лощенном, сквозь блестящую поверхность просвечивают изрядный беспорядок и абсурд. Это касается как всего общества, так и отдельных личностей. Вот почему мы так отчаянно бьемся, стараясь поддержать порядок. Вот почему те, кто ведет себя иррационально и непредсказуемо, вызывают опасения и страх. Не в силах предугадать, чего можно ждать от них в следующую минуту, Мы стараемся держаться от них подальше, так спокойнее. Лучше не иметь дело с теми, кто вносит в нашу жизнь хаос. С другой стороны, такие люди могут внушать своего рода опасливое восхищение и интерес. И это понятно. Ведь в тайне каждый мечтает о таком вот опасном, но захватывающем плавании по морю непредсказуемого. В древности в безумцах видели людей, одержимых божественной силой. Рудименты этого отношения сохранились и до наших дней. Любому великому полководцу и стратегу присуща крупица такого божественного безумия. Секрет успеха в том, чтобы научиться держать это качество под строгим контролем. В случае необходимости вы можете намеренно по своей воле вести себя иррационально. Главное — не перегнуть палку. Не остановившись вовремя, вы рискуете стать заложником своего поведения. Не нужно переходить границы. Достаточно и легкого намека на безумие, чтобы вывести окружающих из равновесия и заставить их теряться в догадках, что он выкинет в следующий раз. Потом, для разнообразия, смените это поведение на вполне заурядное, на не выходящее за рамки привычного. И никакой системы. Будто вы бросаете кости, чтобы решить, как вести себя дальше демонстрируя свою необычность лишь время от времени, меняя линию поведения почти наугад, даже легче добиться цели и вызвать у людей желаемую реакцию — испуг или боязливое восхищение. Непредсказуемость обычно оказывает глубокое воздействие. Взгляните на такое поведение и как на своего рода терапию. Возможность время от времени побаловать себя необычностью, отдохнуть от угнетающей потребности, всегда выглядеть нормальным. Следи, чтобы колеса крутились без остановки. Нешаблонный, нестандартный подход характерен в первую очередь для молодых людей, которым неинтересно и неуютно в рамках традиции, и которые испытывают громадное удовольствие, ломая сложившиеся стереотипы. Опасность заключается в том, что с возрастом мы начинаем больше ценить комфорт и предсказуемость, утрачивая вкус ко всему неординарному. Даже стратегический гений Наполеона со временем ослабел. Он стал больше полагаться на численное превосходство и блестящее оснащение своей армии, нежели на новаторские стратегии, подвижность и маневренность. Как показала история, даже для такого великого полководца существует опасность с возрастом закоснеть и утратить живой дух стратегии. «Вы должны изо всех сил бороться», противостоять процессу психологического старения в большей степени чем старению физическому это не в пример важнее ведь пока ум наш полон планов хитростей тактических приемов и маневров мы остаемся молодыми возьмите за правило время от времени менять устоявшиеся привычки и делать что-то противоположное тому что вы делали на протяжении прошлых лет чего все от вас ожидают Объявите своего рода нетрадиционную войну самому себе, своему разуму, его устоявшимся схемам и шаблонам. Пусть колеса крутятся без передышки, пусть месят землю так, чтобы она комьями разлеталась в стороны, не оставляя места застою и косности. Нет человека настолько смелого, чтобы не испугаться чего-то неожиданного. Юлий Цезарь, сотый, сорок 44-й годы до нашей эры. Исторические примеры. Пример первый. В 219 году до н.э. в Риме решили, что настало пора покончить с Карфагеном, который был источником постоянных неприятностей на Пиренейском полуострове. Там у обоих имелись свои колонии, примерно равные по размерам. Римляне объявили Карфагену войну и начали готовить армию для переброски в Испанию. Силами неприятеля в Испании командовал молодой, 28-летний полководец Ганнибал Барка. Еще в походе римляне получили поразительные известия о том, что Ганнибал движется им навстречу. Более того, что он уже перешел через опаснейший участок Альп в северной Италии. Поскольку римляне и представить себе не могли, что неприятель способен атаковать с той стороны, там не оказалось ни одного гарнизона. Поэтому Ганнибал беспрепятственно направился на юг, к Риму. Армия его была не так уж велика. После тяжелейшего альпийского перехода остались в живых всего 26 тысяч солдат. А римляне вместе с союзниками могли выставить армию примерно в 750 тысяч человек. Легионеры были не в пример лучше вымуштрованы и дисциплинированы. Их боялись во всем окрестном мире. К тому же армии римлян уже случалось наносить поражение Карфагену в Первой пунической войне. Но армия, беспрепятственно продвигающаяся по Италии, захватила римлян врасплох. Эта новость не могла не задеть их за живое. Легионеры кипели, они должны поставить дикарей на место, преподать им хороший урок. Не теряя времени, легионы устремились на север, полные решимости расправиться с Ганнибалом. После нескольких небольших стычек римская армия, которой командовал консул Тиберий Симпроний Лонг, Начала подготовку к генеральному сражению с Карфагенянами у реки Требия. На самом деле, близ реки Требия с Ганнибалом сражались две консульские армии упомянутого Тиберия Симпрония Лонга и Публия Корнелия Сципиона. Ярость переполняла Симпрония, но еще больше в нем кипело честолюбие. Он жаждал раздавить Ганнибала, чтобы благородный Рим увидел в нем, безусловно, талантливом полководце своего Спасителя но Ганнибал вел себя более чем странно его легкая кавалерия форсировала реку готовясь вроде бы к сражению с римлянами но затем отступила назад что это означает они боятся римлян может они способны лишь на мелкие вылазки но не готовы принять настоящий бой в конце концов симпронию все это надоело и он бросился в догонку за отступавшими карфагенянами вся его армия чтобы уж наверняка поразить врага, перебралась через реку с ледяной водой. Время было зимнее. Это заняло несколько часов, и римляне страшно устали. Наконец, две армии встретились немного западнее переправы. Сначала, как и ожидал Симпроний, его вымуштрованные легионы действовали против карфагенян с явным перевесом. Но на одном фланге у римлян сражались галлы, И как раз туда Ганнибал неожиданно двинул группу боевых слонов, на спинах которых сидели лучники. Галлы, большую часть жизни проведшие в своих племенах, никогда не видывали таких чудовищ. Среди них поднялась паника, началось беспорядочное отступление. Одновременно с этим, внезапно, непонятно откуда, выросло подкрепление. Две тысячи карфагенских воинов, до поры прятавшихся в прибрежных зарослях, напали на римлян с тыла. Легионеры сражались храбро и сумели вырваться из западни, приготовленной для них Ганнибалом. Но тысячи погибли, утонув в ледяных водах Требии. Предполагается, что Александр расположился лагерем в Харанпуре. Напротив него, на восточном берегу Гидаспа находился пор со множеством слонов. Все переправы охранялись пикетами и слонами. И Александр понимал, что лошадям не перебраться на тот берег ни вплавь, ни на плотах, ведь слонов приведёт их в такой ужас, что несчастные животные пойдут ко дну. Тогда он предпринял несколько обманных шагов. Выслав маленькие и подвижные отряды на поиски любых бродов и переправ, он приказал основному войску построиться в колонны и переходил с ними вверх и вниз по реке, делая вид, что не может найти места для переправы. Затем, когда перед самым летним солнцестоянием пошли обильные дожди и река вышла из берегов, он велел свозить зерно к лагерю, чтобы Пор подумал, будто он принял решение оставаться на месте до наступления сухого сезона. Досконально изучив за это время реку, он между тем приказал набить соломой сшитые из шкур палатки, превратив их таким образом в плоты. Все это время Александр следил из засады Нельзя ли стремительным броском занять одну из переправ, оставшись при этом незамеченным? Наконец, как следует изучив положение дел, он решил предпринять попытку прорыва на мысе и острове. При этом он применил маневр, почти точно воспроизведенный впоследствии генералом Вольфом в Квебекской кампании 1752 года. Каждую ночь он расставлял своих конных воинов, вдоль всего западного берега реки, с приказом создавать шум и время от времени выкрикивать боевые кличи. Пор сначала всякий раз выводил своих слонов на восточный берег, чтобы воспрепятствовать любой попытке врага форсировать реку. Однако со временем привык к шуму и, видя, что за ним не следует никаких действий, решил оставлять слонов в лагере, ограничившись пикетами часовых вдоль берега. Александр понял, что Пор утратил бдительность и приступил к выполнению своего стратегического плана. Выше по течению и вдоль западного берега он разместил цепь караулов так, что каждый мог видеть и слышать своего соседа. Им был отдан приказ поднять шум и сжечь костры, а в лагере делали вид, будто готовиться к переправе. Пор был убаюкан, у него возникло ложное ощущение безопасности. Между тем, когда все приготовления в лагере и на месте переправы были завершены, Александр бесшумно тронулся в путь, держась на расстоянии от западного берега реки, чтобы передвижение армии не было замечено. Джей Фуллер, полководческое искусство Александра Македонского, 1960 год. Битва сложилась ужасно, но на пути домой в Рим гнев и возмущение постепенно сменились беспокойством. Легионы поспешно перестроились и двинулись к Опенинским горам в центральной Италии, чтобы перекрыть легко проходимые перевалы. Ганнибал, однако, снова обманул ожидания. Он перевел свои войска через горы в самом неподходящем месте. Там никогда прежде не проходили армии. Слишком опасны были болота, к которым выводил этот трудный путь. И все же Ганнибал рискнул. Четыре дня его войска пробирались по зыбким топям, пока не выбрались на твердую почву. Затем, прибегнув к очередной, еще более хитроумной уловке, он добился полного разгрома римской армии при Тразименском озере, (современная Умбрии. Теперь путь на Рим был свободен. В Риме царила настоящая паника. Наконец было принято решение, следуя древней традиции, избрать диктатора, который смог бы вывести страну из кризиса. Новый вождь, квинт Фабий Максим, немешкая отдал приказ о возведении стен вокруг Рима и мобилизации в армию. После чего в полном недоумении наблюдал за тем, как Ганнибал, не останавливаясь, направился в обход Рима на юг Капулии, плодороднейшему району Италии, опустошая местность. Фабий, решивший в первую очередь защищать Рим, предложил совершенно новую стратегию — Он направит легионы в горные районы, где кавалерия Ганнибала окажется беспомощной и начнет против карфагенян партизанскую войну. Тем самым он уничтожит их провианские запасы и отрежет путь к отступлению. Любой ценой, стараясь избегать прямого столкновения, оно было бы рискованным, учитывая, насколько сильный полководец стоит во главе противоборствующей армии, он вконец измотает карфагенян и так добьется их поражения. Однако многие в Риме сочли стратегию Фабия слишком бесчестной и негуманной. Хуже всего было то, что Ганнибал, который тем временем продолжал свои опустошительные набеги в сельской местности, не тронул ничего из многочисленных владений самого Фабия. Это выглядело так, словно они действуют заодно. Фабий вызывал все большее недоверие и антипатию. Сравняв Апулию с землей, Ганнибал перебрался в другую плодородную провинцию — Компанию, к югу от Рима. Фабий прекрасно знал эту местность. Решив, наконец, что нужно действовать, пока он у власти, диктатор задумал расставить ловушку. Римские легионы были размещены на всех выходах из долины, на таком расстоянии друг от друга, чтобы в случае необходимости успеть прийти на помощь друг другу. Ганнибал вошел в компанию через восточный горный проход Алифа. А Фабий заметил, что карфагенский полководец никогда не покидает местность тем же путем, которым пришел. На всякий случай Фабий все же оставил отряд и в Алифе, но в другие проходы он разместил намного более крупные подразделения. Теперь, думал он, зверь оказался в клетке. Рано или поздно припасы Ганнибала подойдут к концу, и ему придется прорываться. Диктатор приготовился ждать. Вскоре Ганнибал направил кавалерию на север, Вероятно, надеясь, прорваться там через зацепление. Попутно он разорил все самые богатые имения. Фабий, казалось, видел его насквозь, понимал все хитрости. Карфагенянин старается разозлить римлян и навязать им бой в удобном ему месте. Но фабий хотел сам выбирать время и место схватки, играть по своим правилам, и собирался принять бой только тогда, когда неприятель попытается вырваться из западни. Он понимал, что Ганнибал обязательно попытается прорваться на востоке, единственном направлении, где открывался выход в местности, не Риму. Однажды ночью римские легионеры, охранявшие проход Алифа, увидели нечто столь неожиданное, что в первый момент не поверили глазам. Огромная армия с тысячами факелов направлялась к проходу. Люди усыпали все склоны гор. Их продвижение сопровождалось странными громкими звуками, Словно ревел какой-то злой дух. Войско оказалось несметным, его размеры намного превышали армию Ганнибала. Испугавшись, что непонятные воины вскарабкаются вверх и окружат их, римляне бежали без оглядки из своего расположения, оставив горный проход без охраны. А спустя несколько часов через него беспрепятственно прошла армия Ганнибала, оставив Фабия ни с чем. Никто из римских полководцев не мог понять, что устроил Ганнибал в ту ночь в горах. А Фабий на следующий, 216 год, лишился власти. Новый консул Гай Теренций Варрон призывал отомстить за позор аль Карфагеняне стояли лагерем Блискан в юго-восточной части Италии, неподалеку от места, где теперь расположен город Бари. Ворон направил туда свои войска, и обе армии выстроились готовые к схватке. Консул был совершенно уверен в победе, местность просматривалась до самого горизонта, неприятеля было отлично видно, но не могло быть и речи о засадах и других неожиданностях. При этом карфагенская армия вдвое уступала римской почисленности. Сражение началось. Вначале казалось, что римляне одерживают верх. Центр карфагенских рядов оказался, на удивление, слабым. Войны легко отступали перед натиском неприятеля. Тогда легионеры Ворона навалились на этот центр уже всей своей мощью, надеясь прорвать передевшие ряды. Казалось, им это удается. Но тут, к ужасу римлян, обнаружилось, что фланги карфагенской армии сомкнулись позади, так что они оказались в кольце. Объятие оказалось смертельным. Внутри окружения началась настоящая бойня. Канны вошли в историю как самое позорное и сокрушительное поражение римлян. Война с Ганнибалом тянулась годами. Карфаген не направлял ему подкрепления, достаточного, чтобы резко повернуть ее ход. Поэтому римляне с их более многочисленной и лучше вооруженной армией вновь и вновь оправлялись от своих поражений. Однако Ганнибал заслужил репутацию устрашающего и непредсказуемого противника. Несмотря на численное превосходство, римляне были настолько запуганы Ганнибалом, что старались избегать столкновений с ним, как чумы. Толкование. Ганнибала можно с полным основанием назвать виртуозом неординарных решений в военном деле. Атакуя римлян на их же территории, он при этом не собирался захватывать Рим. Он понимал, что такая задача недостижима. Крепостные стены были высоки и надежные. жители Рима едины в своей ненависти к нему, а у него было недостаточно сил. Ганнибал преследовал другую цель. Он постоянно держал Рим в напряжении, совершал опустошительные набеги на Апеннинский полуостров, подрывал связи Рима с соседними городами-государствами. Рим, постоянно ослабляемый на собственной территории, был вынужден оставить Карфаген в покое, и поумерить свои имперские аппетиты. Чтобы сеять ужасы и хаос, имея немногочисленную армию, которую ему удалось провести через Альпы, Ганнибалу приходилось заботиться о том, чтобы каждый его шаг был неожиданным. Талантливый психолог, намного опережавший свое время, он понимал, что враг, застигнутый врасплох, теряет и дисциплину, и уверенность. Хаос и неразбериха оказываются вдвойне разрушительными — когда с ними приходится столкнуться людям, привыкшим к порядку и дисциплинированным, какими и были римляне. А неожиданность по самой своей природе не может быть автоматической, не может повторяться, превращаться в рутину. Внезапность требует постоянного творчества, переделок, новаторства и, если хотите, озорства. Так Ганнибал всегда выбирал пути в глазах Рима наиболее неожиданные и непредсказуемые. Например, дорогу через Альпы, которая казалась непроходимой для армии и потому не охранялась. Со временем римляне поняли эту игру и стали ожидать от него, что он пойдет неожиданным путем. В этой ситуации неожиданным, наоборот, становилось очевидное. Например, пройти там, где уже ходил, как в случае с Алифой. В сражениях Ганнибал пользовался тем, что внимание неприятеля приковано к лобовому столкновению, общепринятый тип ведения военных действий в ту эпоху и вдруг делал что-то неожиданно, скажем, выпускал на пехоту боевых слонов или наносил удар с тыла, предварительно скрыв там несколько отрядов. Совершая набеги на римские имения в провинции, он намеренно обходил стороной собственность Фабия. Ему удалось заставить римлян поверить, что он находится с Фабием в сговоре. Таким образом, он принудил взбешенного диктатора начать действовать. Весьма нетрадиционное применение политических и невоенных средств на войне. При Алифе Ганнибал прибег к очередной хитрости. Он приказал привязать к рогам быков связки лучины. Когда ночью лучину подожгли и быков отпустили, испуганные животные с громким мычанием разбежались по склонам. На римских караульных это произвело неизгладимое впечатление. Ведь они в буквальном смысле находились во мраке, не в силах понять, что происходит. При Каннах, зная, что римляне ждут подвоха, Ганнибал обескуражил их, выйдя на поле боя при дневном свете и построив войско в самом обычном, типичном для того времени порядке. Римские легионы уже были распалены жаждой отомстить. Он позволил им беспрепятственно двигаться вперед, сокрушая слабый, намеренно ослабленный центр. А когда они пробились вперед, то были окружены. Молниеносным движением фланги, как клещи, сомкнулись за их спинами. Ганнибал поражал своей изобретательностью, выдумывая все новые и новые гениальные маневры и военные хитрости, каждая из которых прорастала из предыдущих в постоянное смене банального и невероятного, невидимого и очевидного. Чтобы пересечь море тайком от небес, Нужно двигаться по морю открыто, но делать при этом вид, будто не собираешься его переплывать. У всякого военного маневра есть две стороны — внешнее движение и глубинная цель. Скрывая обе, можно захватить врага совершенно врасплох. И если совсем уж невозможно добиться, чтобы враг оставался в полном неведении относительно одного из аспектов, иногда удается провести его — проделывая хитрости под самым его носом. 36 военных стратегий Древнего Китая. Применяя метод Ганнибала к современной жизни, можно добиться удивительных успехов. Изучая психологию соперников, их образ мыслей, вы можете понять, каких действий от вас меньше всего ожидают. Там, где вероятность вашего появления минимальна, вам окажут наименьшее сопротивление. Люди не могут защищаться против того, о чем они даже не догадываются. Если сопротивление у вас на пути будет невелико, вы будете продвигаться с такой скоростью, что о вашей силе вскоре пойдет слава. Маленькая армия Ганнибала казалась римлянам более многочисленной и могучей, чем на самом деле. Когда окружающие привыкнут, что от вас нужно ждать чего-то необычного, ошеломите их чем-то обычным, заурядным. Закрепите за собой репутацию человека особого, непредсказуемого, и вашим соперникам придется постоянно быть на стороже. Ожидать подвоха еще не значит понимать, каким именно будет следующий подвох. Довольно скоро соперники будут вежливо страниться, уступая дорогу вашей репутации. Второй пример. В 1962 году Сонни Листон стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе нанеся поражение Флойду Паттерсону. Вскоре после этого ему случилось увидеть бой, в котором новичок по имени Кассиус Клей решительно побил ветерана ринга Арчи Мура. После боя Листон прошел к Клею в раздевалку. Он обнял парня за плечи. 20-летний Клей был на 10 лет моложе Листона и сказал, «Береги себя, малыш, ты можешь мне понадобиться». «Но я тебя побью, как папочка». Листон был самым мощным, самым крутым боксером в мире. Для тех, кто разбирался в спорте, он казался непобедимым. Но в Клее он разглядел характер, увидел, что этому парню может хватить куражу побить его в будущем. Поэтому лучше нагнать на него страху сейчас. Испугать не получилось. Как и предположил Листон, Клей довольно скоро заявил о том, что хочет побороться за чемпионское звание, заявив, что побьет действующего чемпиона в восьмом раунде. По радио и в телевизионных шоу он отпускал язвительные замечания в адрес Листона, заявляя, что тот должен его бояться. Чемпион пытался игнорировать выскочку, не обращать внимания на насмешки. Он заявил, что если этот бой состоится, он, Листон, будет осужден за убийство. Красавчик Клей казался ему слишком изнеженным, чтобы претендовать на роль чемпиона в тяжелом весе. Время шло. И выходки Клея будоражили публику, которая уже не терпелась посмотреть матч. Большинство хотело увидеть, как Листон разнесет Клея в пух и прах, заставив его прикусить язык. В конце 1963 года оба встретились для подписания документов об участии в матче за звание чемпиона, который должен был состояться в Майами-Бич в феврале наступающего года. После встречи Клей заявил репортерам, «Я не боюсь Листона». Он староват. Я преподам ему несколько уроков, поучу разговаривать и боксировать. Ему нужно поучиться падать. Теперь, когда день боя приближался, разглагольствования Клея оказались еще более едкими и оскорбительными. Большинство спортивных журналистов, освещавших в прессе предстоящую встречу, предрекали, что Клей даже не сможет уйти с ринга на своих ногах. Кое-кто высказывал опасения, что он может остаться инвалидом, «Думаю, трудно было бы уговорить Клея не драться сейчас с этим разъяренным монстром», заявил боксер Роки Марчана. «Но я уверен, что после боя он станет вежливее разговаривать с Листоном». Некоторые опасения у экспертов вызывала свойственная Клею необычная манера ведения боя. Он не был типичным здоровяком-тяжеловесом, полагающимся на силу кулаков. Во время боя он словно танцевал, приплясывал на месте с опущенными руками. Удары он наносил рукой, а не бил всем корпусом. Голова тоже была в постоянном движении, словно он не хотел подставлять под удар свою симпатичную физиономию. Он неохотно применял силовое давление. Ему явно не нравился мордобой. Обычный для тяжеловесов мясорубки Клей предпочитал танцевать и уворачиваться, словно выступал в балете, а не в боксе. Он мелковат для своей весовой категории, ему достает необходимых для боксера качеств в первую очередь инстинкты убийцы, продолжала критиковать Клея пресса. Во время взвешивания, проходившего на утро перед схваткой, все ожидали, что Клей примется за свое и начнет осыпать противника насмешками. Он превзошел всеобщее ожидание. Когда Листон сошел с весов, Клей вдруг закричал на него. «Эй, сосунок, это ты-то чемпион? Тебя обманули!» «Ты на чемпиона не тянешь, а я из тебя котлету сделаю!» Клей прыгал, кричал, при этом он трясся всем телом, голос его срывался, глаза вылезали из орбит. Он вел себя как одержимый. Что это? Он до такой степени боится предстоящего боя? Или и впрямь сошел с ума? Главное, что для Листона эта истерика стала последней соломинкой. Он сгорал от желания порвать клей на куски и навсегда заткнуть рот этому типу. Когда они стояли на ринге, ожидая гонга, Листон сверлил Клея глазами, словно хотел навести на него порчу. Точно так же он сверлил глазами и других своих соперников, заставляя их теряться. Но в отличие от других боксеров, Клей не потупился, а уставился на Листона. Подпрыгивая на одном месте, он повторял негромко «Ну, приятель, ты попался». Бой начался. И Листон, бросившись на Клея, как коршу на свою добычу, провел прямой удар слева и промахнулся. Листон продолжил наступление, на лице у него застыла маска ярости, но Клей ловко уворачивался от ударов, успевая еще и дразнить соперника тем, что руки при этом держал опущенными. Казалось, он предугадывает каждое движение Листона. При этом он не отводил взгляда. Даже после окончания раунда, когда каждый отошел в свой угол, он продолжал пристально смотреть на соперника. Второй раунд прошел примерно так же, если не считать, что Листон выглядел уже не так воинственно, оказался скорее разочарованным. Клей задал очень высокий, непривычный для Листона темп боя и продолжал вертеться, прыгать и уклоняться от ударов. Листон делал выпад за выпадом, намереваясь нанести удар ему в челюсть, но либо промахивался, либо сам получал ответный удар — Молниеносный и настолько сильный, что боксер пошатывался. К концу третьего раунда на Листона внезапно посыпалась серия ударов, под глазом у него появилась глубокая рана. Теперь клей пошел в наступление, а Листон оборонялся, стараясь удержаться на ногах. В шестом раунде удары настигали его со всех сторон. Листон весь израненный и в синяках явно выдохся. На него было жалко смотреть. Когда раздался гонг к началу седьмого раунда, могучий Листон остался сидеть в своем углу и озирался. Он отказывался продолжать схватку. Бой был окончен. Спортивный мир был потрясен. Все терялись в догадках, что это было. Счастливая случайность? Или Листон накануне провел веселую ночку? Может, поэтому он дрался как во сне? Вяло, постоянно промахивался так что ни один его удар не попал в цель. Приходилось набраться терпения и ждать целых 15 месяцев. Матч-реванш должен был состояться в мае 1965 года в Льюистоне, штат Мэн. Листон с недаемой жаждой мести не щадил себя на тренировках, готовясь ко второму бою. В первом раунде он атаковал, но держался осторожно. Он преследовал Клея, точнее Мухаммеда Али, так как за это время боксер принял ислам и сменил имя, по всему рингу, стараясь дотянуться до него своими ударами. Наконец, один такой удар, казалось, достиг цели. Листон мазнул Али по лицу, когда тот сделал шаг назад. Но тут, движением настолько стремительным, что мало кто из зрителей его уловил, Али ответил мощным ударом справа и уложил Листона на ринг. Тот лежал довольно долго, затем, шатаясь, поднялся на ноги. Но было поздно. Прошло более 10 секунд, и рефери зафиксировал нокаут. В зале поднялся невероятный шум. Многие зрители кричали о сговоре, подкупе, утверждая, что нокаута не было. Но Листон знал. Все было честно. Может, удар был и не самым сильным, но застал его врасплох так что он не успел сгруппироваться и подготовиться. Он будто обрушился с неба и сбил его с ног. Листон продолжал выходить на рынке еще пять лет, но так никогда и не обрел прежней уверенности. Толкование. С самого детства Мухаммед Али находил удовольствие в том, чтобы быть не похожим на других. Ему нравилось привлекать к себе внимание, Но больше всего ему хотелось просто быть самим собой, независимым и необычным. Начав заниматься боксом, ему тогда было 12 лет, он с первых же тренировок играл по-своему, не подчиняясь правилам. Обычно боксер в боевой стойке держит руки на уровне головы и верхней части корпуса, одновременно защищаясь и готовясь ударить. Али старался найти свою манеру. Ему нравилось боксировать с опущенными руками, провоцируя соперника, побуждая его нанести удар. Он рано обнаружил, что двигается по рингу проворнее других спортсменов. Это давало ему великолепное преимущество. Лучше всего он использовал свою скорость, когда, подманив соперника поближе, бил. Удар оказывался весьма чувствительным из-за того, что был нанесен быстро и с близкого расстояния. По мере того, как Али рос и развивал свое мастерство, У него появилась еще одна уловка, из-за которой соперникам было еще труднее его достать. Он использовал свои ноги, полагаясь на них даже больше, чем на кулаки. Али не двигался по полю, как другие боксеры, переступая с ноги на ногу, а пружинисто подпрыгивал, приподнявшись на носки. Он перемещался по рингу грациозно, словно пританцовывая. Он постоянно пребывал в движении, подчиняясь какому-то своему внутреннему ритму. Ударом соперников трудно было попасть в цель, ведь эта странная мишень постоянно меняла положение. Устав от бесплодных попыток нанести удар, соперник после нескольких промахов терялся. А чем больше росла его растерянность, тем труднее было добраться до Али. Боксер терял бдительность, открывался. И тут на него неожиданно обрушивался град сильных ударов. Стиль Мухаммеда Али шел вразрез со всеми общепринятыми канонами боксерского мастерства. Но именно из-за этой нешаблонности его так трудно было побить. Тот, кто изучает древних тактиков и использует свою армию для точного воспроизведения их методов, походит на человека, который заклеивает лады и все же пытается играть на цитре. Никогда я не слышал, чтобы кто-то из них добился успеха. Прозорливость стратегов? основана на способности постигать глубинную суть происходящих изменений, различая совместимое и противоположное. Дальше, всякий раз собираясь начать действие, в первую очередь следует обратиться к услугам шпионов, чтобы узнать, талантлив ли полководец у неприятеля. Если, не пытаясь разрабатывать тактику, он надеется только на мужество своих солдат, можно прибегать к древним методам, чтобы его сразить. Однако, если полководец и сам преуспел в использовании советов древних, тебе нужно использовать тактику, которая бы противоречила древним методам, и так их победить. Сицун, 976-1018 годы, Китай. Бросив вызов Листону, Али начал применять свои необычные тактические приемы задолго до выхода на ринг. Все его раздражающие нахальные выходки, ничто иное, как форма грязной войны, были рассчитаны на то, чтобы как следует разозлить чемпиона, лишить способности ясно соображать, вызвать чувство такой ярости, чтобы он потерял осторожность и бросился в ближний бой. Позднее стало ясно, что и дикая сцена, которую Али устроил во время взвешивания перед боем, была разыграна как по нотам. Весь этот спектакль, во время которого Али вел себя сродни одержимому, был призван озадачить Листона — и вызвать у него подсознательный страх перед соперником. В первом раунде, как и впоследствии во множестве других победных боёв, Али усыпил внимание чемпиона, боксируя в обороне, то есть демонстрируя поведение, обычное у спортсменов при встречах с противниками такого уровня, как Листон. Тот, теряя бдительность, подходил все ближе и ближе. И тут неуловимое движение, внезапный молниеносный удар, вдвое более сильный от того, что был нанесен с близкого расстояния. Удары Листона никак не могли достичь цели. Опущенные кулаки Али сбивали чемпиона с толку. Танцующие движения соперника мешали сосредоточиться. Издевательские замечания бессили. В результате Листон совершал ошибку за ошибкой. Ну а Али воспользовался каждым его промахом. Важно понять. В детстве и молодости нас всех учат подчиняться общепринятым правилам поведения учат тому, как вести себя с окружающими. Мы впитываем в себя, казалось бы, неоспоримую истину. В обществе следует быть таким же, как все, чтобы не стать изгоем, чтобы не заплатить слишком высокую цену за место под солнцем. Но за рабское подражание тоже приходится платить. И намного дороже. утрата той силы, которую дает нам наша индивидуальность, неповторимость, умение все делать по-своему, в своей неподражаемой манере, уникальной, как отпечатки пальцев. Лишившись этой силы, мы ведем бой в точности, как все, становясь предсказуемыми, стандартными. Как стать необычным? Не подражайте никому. Сражайтесь и действуйте, подчиняясь собственному ритму. Подбирайте стратегии, исходя из своих индивидуальных особенностей. И никак иначе. Перестав следовать привычным шаблонам, вы поставите окружающих в затруднительное положение, так как им трудно будет догадаться, чего от вас ожидать. Вы — настоящая личность. Ваш нетривиальный подход может огорчать или приводить в бешенство, а люди с расходившимися нервами становятся уязвимыми, так что вам несложно будет над ними властвовать. Если вы действительно по-настоящему оригинальны, это принесет вам внимание и уважение. Толпа всегда испытывает подобные чувства, к людям незаурядным. Пример третий. В конце 1862 года, во время Гражданской войны в Америке, генерал Улис Грант неоднократно пытался захватить оплот конфедератов в Виксбурге. Крепость была расположена в стратегически важном месте на реке Миссисипи, дороге жизни южан. Если бы армии Улиса Гранта удалось взять Виксбург, Северяне захватили бы контроль над рекой, пересекающей юг, надвое. Эта операция могла бы стать переломным моментом, в корне изменить ход войны, разумеется, в пользу северян. И все же, в январе 1863 года комендант крепости генерал Джеймс Пембертон чувствовал уверенность в том, что сумеет совладать с предстоящим натиском. Грант уже неоднократно подбирался к Виксбургу, но все его усилия были тщетны. Казалось, исчерпаны уже все возможности, и командир северян вот-вот откажутся от своих намерений. Главная характерная особенность моды — умение навязывать и мгновенно принимать в качестве нового закона или нормы то, что минуту назад было исключением или причудой, а затем снова отвергать это, как только оно станет общепринятым, банальностью. Задача моды, говоря кратко, состоит в том, чтобы поддерживать непрерывный процесс стандартизации, делая редкость или новшество всеобщим достоянием, затем переходя к другой редкости или новшеству, когда первое перестает быть таковой. Лишь современное искусство, в силу того, что оно изображает авангард в виде своего исключительного или высочайшего проявления — или от того же, что оно является дитятей эстетики романтизма, эстетики оригинальности и новизны, способность честь за обычное и возможно исключительное безобразие то, что мы с вами назвали бы ушедшей красотой, старомодной красотой, былой красотой. Классическое искусство, благодаря принятому методу подражания и традиции копирования и воспроизведения, склонно скорее к идеалу обновления, в смысле интеграции и совершенствования. Но в глазах современного искусства в целом и в особенности авангарда, непоправимой и абсолютно эстетической ошибкой выглядит традиционное художественное произведение, искусство, воспроизводящее и имитирующее себя. От беспокойного модерна, тяготеющего к тому, что Реми де Гурмон назвал «Лебю неизведанное прекрасное, Берут начало те бесконечные и неустанные лихорадочные эксперименты, ставшие характернейшей чертой авангарда. Это неутомимая работа сродни нескончаемому савану, что откала Пенелопа. Ему каждый день приходится придавать все новые формы, а ночью распускать, чтобы на утро вновь начать все заново. Возможно, Эзра Паунд желал подчеркнуть неминуемость и сложность такого подхода, определив однажды красоту искусства как краткий вздох между одним штампом и другим. Связь между авангардом и модой таким образом очевидна. Мода — это тоже ткань пенелопы. Мода также проходит этап новизны, оригинальности и эксцентричности, неожиданности и скандала — чтобы добровольно отказаться от новых форм, как только они станут штампом, кичем, стереотипом. Глубоко истинен, следовательно, парадокс Бодлера, который отводит гению задачу создания стереотипов. А из этого, согласно принципу противоречия, неотъемлемого от навязываемого культа гения в современной культуре, следует вывод, авангард обречен достигать успеха благодаря влиянию моды, той самой популярности, которую он некогда с презрением отверг. И, следовательно, это начало его конца. В действительности, это неизбежная, неумолимая участь любого движения — подняться против только что отошедшей моды старого авангарда и умереть, как только появится новая мода, движение или авангард. Ренато Паджьоли. Теория авангарда. 1968 год. Крепость была расположена на самом гребне обрывистого берега реки, высота которого составляла около 200 футов, почти 70 метров. Любое судно, которое пыталось пройти по реке, подвергалось обстрелу тяжелой артиллерии. С запада подходы преграждали сама река и скалы. С севера, где расположился лагерем Грант, тянулись практически непроходимые болота. Довольно близко на востоке лежал городок Джексон, Железнодорожный узел, куда легко было доставлять продовольствие и боеприпасы. Его надежно удерживали в руках южане. Это давало Конфедерации контроль над коридором, протянувшимся с севера на юг вдоль восточного берега реки. Казалось, Виксбург неприступен, надежно защищен со всех сторон, и неудачные попытки Гранта еще больше укрепляли Пембертона, в этом мнении. Что мог поделать в такой ситуации командир Северян? Кроме всего прочего, его не оставляли в покое политические недруги президента Авраама Линкольна, которым в попытках захвата Виксбурга виделась лишь пустая трата денег и человеческих ресурсов. Газетчики изображали Гранта пьяницей, несведущим в своем ремесле. Давление на него было почти невыносимым, создавалось впечатление, что долго генерал не выдержит и отступится от крепости, отступив на север, в Мемфис. Однако Грант был человек упрямый. Шла зима, но он продолжал свои попытки, пробуя один маневр за другим, хотя ни один из них не срабатывал. Так все и тянулось, пока 16 апреля разведчики конфедератов не сообщили о приближении целой флотилии северян. Транспортные суда и канонерские лодки шли с выключенными огнями, стараясь незамеченными миновать артиллерийские батареи Виксбурга. Пушки загрохотали но кораблям каким-то образом удалось проскользнуть с минимальными потерями. В последующей неделе произошло еще несколько таких же переходов по реке. Одновременно были получены донесения о том, что войска северян на западном берегу начали продвижение на юг. Теперь намерения Гранта прояснились. Он собирается перебраться через Миссисипи милях в 30 ниже по реке на тех транспортных судах, что раньше прошли мимо Виксбурга. Эмбертон вызвал подкрепление. Но, говоря по чести, он и теперь не слишком сильно тревожился. Пусть даже Грант форсирует реку с тысячами солдат, что они смогут сделать, оказавшись на этом берегу? Если двинуться на север, к Виксбургу, конфедераты вышлют войска из Джексона, а те ударят по неприятелю с флангов и с тыла. Потерпеть поражение в этом коридоре равносильно катастрофе, ведь у Гранта не будет пути к отступлению. То, что он пытается сделать, безрассудство. И авантюра. Пембертон спокойно ждал следующего хода. Портировать реку к югу от Виксбурга Грант не стал. В течение нескольких дней его армия продвигалась на северо-восток, направляясь к железнодорожным путям, ведущим из Виксбурга в Джексон. Это был очень смелый, даже дерзкий шаг. Если задуманное удастся, он Грант отрежет Виксбург от жизненно важной для него дороги. Но ведь и армии северян Точностью так же, как и любой другой армии, тоже требовались линии коммуникации. Такие линии соединяли ее с базой, расположенной на восточном берегу реки в городке Гранд-Галф, где обосновался штаб Гранта. Все, что требовалось сделать Пембертону, это отправить свои силы к югу от Виксбурга, чтобы разрушить Гранд-Галф или хотя бы просто создать угрозу безопасности коммуникационным линиям Гранта. Тогда северянам придется спешно отойти на юг, в противном случае они будут отрезаны. Это было похоже на шахматную партию, и Пембертон не собирался ее проигрывать. И вот, пока командир Северян торопливо вел свои войска к железной дороге между Джексоном и Виксбургом, Пембертон направился на Гранд-Галф. К вяческому его удивлению, Грант никак не реагировал на эти перемещения, не обращая ни малейшего внимания на угрозу оказаться отрезанным. Он решительно двигался к Джексону и занял городок 14 мая. Он не стал заботиться о связи с Гранд-Галф, а когда возникла потребность пополнить запасы провианта для армии, предпочел разрешить солдатам грабить окрестные фермы. Больше того, его войска двигались так быстро и меняли направление так резко, что Пембертон не мог определить, где у них передовая, где тыл, а где фланги. Грант не заботился о защите своих коммуникационных линий и подъездных путей. У него их просто не было. «Ни одна армия прежде не вела себя подобным образом. Все правила и каноны ведения войны были попраны и нарушены. Я принуждал себя противоречить самому себе, чтобы избежать согласия с собственным вкусом». Марсель Дюшан, 1887-1968 годы. Спустя несколько дней Грант, продолжая удерживать Джексон под своим контролем, двинул войска на Виксбург. Пембертон спешно отозвал своих людей от Гранд-Галф в надежде блокировать северянам путь, но опоздал. Потерпев поражение в сражении при Чемпион-Хилл, он был оттеснен назад, в крепость, где его армия подверглась недолгой осаде и сдалась северянам. Пембертон сдал Виксбург 4 июля. То был смертельный удар, от которого юг уже не сумел оправиться. Толкование. Для многих из нас, если не для всех, свойственна склонность к обыкновенному, привычному. Когда кому-то удается с успехом применить необычный метод или стратегию, эту новинку быстро прибирают к рукам, другие приспосабливают ее к своим нуждам, а спустя какое-то время она может стать привычной и рискует из новинки превратиться в догму. И часто не на пользу, а всем во вред, если применять ее без разбора. Эта присущая людям черта представляет собой особенную проблему на войне. Ведь война — дело очень рискованное, настолько, что у полководцев часто возникает искушение идти протаренными путями. Когда все вокруг так зыбко и ненадежно, то, что уже не раз удавалось в прошлом, выглядит невероятно притягательно. Не потому ли веками все следовали правилам, согласно которым всякой армии необходимы были связь с тылом, линии коммуникации, подвоз провианта, что следовало соблюдать определенный боевой порядок, строй с передовыми позициями, флангами и тому подобное. Наполеон несколько ослабил эти строгие правила. И все же старые каноны настолько сильно въелись в умы военных, что во время Гражданского войны Юга и Севера, когда уже прошло более 40 лет после смерти Наполеона, у генералов, подобных Пембертону, в голове не укладывалось, что армия может действовать по какому-то иному плану. Сходная концепция у племен Сиу превращает воина в Хиёка. Хиёка также демонстрирует шутовское поведение, как и Виндигокан. Рядится в тряпке вместо боевого облачения, обмазывает тело грязью. Психологически фигура Хиёка имела чрезвычайно важное значение, так же как похожие персонажи в других племенах. Периоды мира и изобилия. К нему относились пренебрежительно, могли заставлять часами безобидно дурачиться, например, с жадностью обгладывая бычьи ребра, громко жалуясь, что в лагере нет еды, или объявить, что измазался, и отправиться отмываться в луже с жидкой грязью. Однако за этим добродушным ликом Хиёка всегда скрывалось нечто пугающее, ведь он одержим духом иктоми, а значит, непредсказуем и потенциально опасен. Он, в конце концов, единственный человек, который решился бросить вызов сверхъестественным силам, пусть даже сам он боится живущей в лагере собачонки и убегает с воплем при ее приближении. Так он высмеивал претензии некоторых воинов, но одновременно подчеркивал тот факт, что силы, руководящие им и защищающие его в битве, были настолько могущественными, что только он, Хийока, мог противостоять им. Норман Бенкрофт Хант. «Войны. Военные действия и американские индейцы». 1995 год. От Гранта потребовалось незаурядное мужество, чтобы не подчиниться общепринятым представлениям. Сумев пойти вразрез с канонами, он просто-напросто оторвался от базы и использовал для содержания армии местные и изобильные в долине Миссисипи продовольственные ресурсы. Нужно было огромное мужество и для того, чтобы вести армию, не формируя фронта. Что тут говорить, если его собственные генералы, даже такие талантливые, как Уильям Текумс и Шерман, решили в этот момент, что Грант лишился рассудка. Этот стратегический план был недоступен пониманию Пембертона, поскольку до самого его начала Грант вел себя совершенно предсказуемо и традиционно. Он создал базу в Гранд-Галф, А когда двигался к железной дороге, его армия соблюдала традиционный боевой строй с передовой линией, тылом и арьергардом. Пембертон понял всю необычность поведения Гранта, но к тому моменту он уже ничего не мог поправить. Для нас стратегия Гранта не кажется такой уж оригинальной, но она совершенно выходила за пределы понимания и компетенции Пембертона. Следовать традиции, придавая большое, а порой необоснованно большое значение наработкам прошлого, Естественная тенденция. Мы часто просто игнорируем какие-то простые, но непривычные идеи, которые могли бы буквально потрясти наших соперников. Именно поэтому так важно шире смотреть на вещи, стараясь хоть в чем-то отходить от проложенных в прошлом маршрутов и исследовать новые пути. Конечно, не имея гарантии безопасности, пускаться в свободное плавание опасно и неуютно. Но поверьте, Власть поражать окружающих неожиданностями и новизной стоит риска. Это особенно важно, когда мы слабее противника или вынуждены обороняться. В такие непростые моменты для людей, естественно, придерживаться чего-то привычного, безопасного. Тем труднее противнику будет ожидать от вас неожиданных, нестандартных решений. Он-то уже настроен на победу, готовится обрушиться на вас своей мощью, Ваш консерватизм в данном случае ему на руку. Вот теперь-то, когда все против вас, пора забыть, чему учили вас книги, прецеденты, обычный здравый смысл, и рискнуть сделать ставку на неизведанное и неожиданное. Четвертый пример. В индейском племени Аджибве, живущем в североамериканских прериях, имелось особое общество, известное под названием Виндигокон. Членом этого общества мог стать не каждый. Туда принимались лишь самые храбрые мужчины, на деле, в бою, доказавшие свое мужество и пренебрежение к опасности. Это были необычные люди. Из-за того, что им не был знаком страх смерти, их переставали числить среди живых. Они спали и ели отдельно от племени и не обязаны были следовать принятым в племени нормам поведения. Как подобало существам живым, но причисленным к мертвым, они использовали речь наоборот. Молодого человека называли стариком, а если один из них просил другого остановиться, это означало, что нужно поспешить вперед. В благоприятные времена они выглядели угрюмыми, а долгими голодными зимами лучились довольством. Нам с вами подобное поведение может казаться дурачеством. Однако, надо сказать, что индейцы индигокон внушали невероятный страх даже соплеменникам, которые считали их колдунами. Никто не знал, чего ждать от них в следующий момент. Члены общества верили, что они одержимы ужасными духами. В племени их называли громовержцами, которые могли являться, принимая облик гигантских птиц. Под влиянием этих духов, воины из плоти и крови отчасти утрачивали свою человеческую природу. На поле боя они не ведали страха, были стремительны и непредсказуемы, а во время набегов на вражеские племена вселяли в противника панический ужас. Готовясь к одному из таких рейдов, впоследствии эти события описал очевидец, они выстроились перед вождем от Джибве и громко крикнули, «Мы не идем на войну, мы не собираемся убивать Сиу, мы не оскальпируем четырех из них и не дадим остальным убежать». «Мы уйдем из лагеря днем». Они покинули лагерь той же ночью, одевшись в лохмотье, густо вымазав тела грязью и сплошь разрисовав яркими пятнами и полосами, надев устрашающие маски с огромными, похожими на птичий клюв, носами. Пробирались они в полной темноте, натыкаясь друг на друга, маски мешали видеть дорогу, пока не наткнулись на большой отряд воинов сил. Хотя противников было чуть ли не вдвое больше, Индейцы Виндигокон не убежали, а врезались, сотрясаясь в танце прямо в середину отряда. Пляска была гротескной, устрашающей в своей нелепости. Можно было и впрямь поверить, что в них селились какие-то демоны. Несколько воинов Сиу попятились. Другие в замешательстве, не понимая, что происходит, даже подошли ближе. В этот момент вождь Виндигокон прокричал «Не стреляйте!». Вопреки сказанному, танцующие выхватили ружья, спрятанные под лохмотьями, четверо Сиу были убиты и оскальпированы, после чего нападавшие скрылись. Индейцы Сиу были настолько потрясены пришедшим, что ни один даже не попытался преследовать их. Одного появления в Индигокон было достаточно, чтобы враги пускались в паническое бегство, не предпринимая никаких попыток вступить с ними в бой. Толкование. Недаром жутковатые воины Виндигокон заявляли, что черпают свое могущество у природных духов. Они вселяли в других индейцев такой ужас, потому что, подобно неподконтрольным силам природы, могли начать разрушать все вокруг без всяких видимых на то причин. Собираясь устроить набег, они не принимали в расчет ни интересы племени, ни приказы вождя. Их внешность вообще не вязалась ни с какими привычными представлениями. Они выглядели так, словно катались по грязи, а потом вывалились в корытах с красками. Они могли долго бродить в тьмах, пока не натыкались на врагов. Их танцы, а они все время плясали, были чем-то невообразимым, ничего подобного никто не видел. Они могли внезапно напасть, начать убивать, а потом также внезапно остановиться и отпустить остальных. В племени, с его строжайшим укладом, где все стороны жизни, поведение каждого подчинялись определенным законам, Они являли собой каких-то буйных демонов разрушения и иррациональности. Нестандартность применение нетривиальных ходов поражает и может дать вам преимущество. Полную власть в этой стратегии вы получите, подражая индейцам Виндигокон, выработав своеобразный стиль поведения. Вы непредсказуемы. Ваши выпады невозможно объяснить рационально, словно вы одержимы буйными духами природы. Прибегайте к этому время от времени — и вы добьетесь успеха. Но делайте это правильно. Знайте меру, демонстрируйте свою иррациональность лишь время от времени, в подходящий момент и в гомеопатических дозах. Окружающие будут постоянно на стороже, тщетно пытаясь угадать, чего ждать от вас дальше. Вы будете внушать опаску и уважение, благодаря чему сможете добиться немалой власти. Обычный, заурядный облик в сочетании с этакой божественной сумасшедшинкой производит куда более сильное впечатление. Такой человек беспокоит гораздо сильнее, чем отъявленный псих, чьи действия, в общем-то, предсказуемы. Помните, ваше безумие, как у Гамлета, должно быть стратегическим. Настоящее сумасшествие слишком предсказуемо и оттого банально. Пятый пример. В апреле 1917 года Нью-Йоркское товарищество независимых художников готовилось к своей первой выставке. Предполагалось, что эта выставка станет грандиозной демонстрацией современного искусства, на тот момент крупнейшей в Соединенных Штатах. Было объявлено, что в выставке может принять участие любой художник, который изъявит желание вступить в товарищество. Вступительный взнос был минимальным. И на этот призыв откликнулось более 1200 художников — предложивших для участия в экспозиции свыше 2000 произведений. В Совет Товарищества входили коллекционеры, такие как Уолтер Аренсберг, а среди художников были Мэн Рэй и 29-летний Марсель Дюшан, француз, живший тогда в Нью-Йорке. Собственно, именно Дюшан, будучи главой комиссии по экспозиции, и предложил сделать выставку радикально демократичной и общедоступной. Он развесил картины в алфавитном порядке, начав при этом с буквы, которую вытянул из шляпы. Такая система привела к тому, что натюрморты кубистов соседствовали с традиционными пейзажами реалистов, любительскими фотографиями, а порой и с извращенными произведениями, носившими следы явного безумия. Кому-то из организаторов такой план показался интересным. Другие были возмущены и вышли из состава совета. За несколько дней до открытия выставки товарищество получило еще одно произведение — Самое странное из всех — это был лежащий на боку писсуар, изготовленный из эмалированной керамики, на ободке которого красовалась надпись большими черными буквами «Эрмут», 1917. Произведение называлось «Фонтан», и, соответственно, было представлено мистером Муттом вместе со вступительным взносом. В первый раз, увидев этот шедевр, живописец Джордж Беллоус, член Совета Товарищества, заявил, что это непристойно, и что они не должны экспонировать подобное безобразие. Аренсберг возразил. Он считает, что перед ними незаурядное произведение искусства, интересное как по форме, так и по способу представления. «В этом и заключается смысл нашей выставки», — сказал он, обращаясь к Беллоузу. «Мы даем возможность художнику показать все, что угодно по его выбору, потому что только художник решает, что является искусством, а что нет». Но Белоуз был непоколебим. До открытия выставки оставались считанные часы. Члены Совета проголосовали с минимальным перевесом за то, чтобы не выставлять писсуар, после чего Аренсберг и Дюшан немедленно вышли из руководящего органа. В газетных статьях, сообщавших об этом конфликте, сам предмет вежливо именовали «туалетной принадлежностью». Все это вызвало большой интерес у публики. Пошли слухи, история была окутана ореолом таинственности. В тот же период времени Марсель Дюшан в числе группы художников издавал журнал «Слепой». Во втором его номере появилась фотография фонтана, выполненная прекрасным фотографом Альфредом Штиглицем. Он подобрал для писсуара удивительное освещение, так что тень внутри него не спадала подобно струящейся вуали, и писсуар приобрел таинственный, слегка мистический облик. В то же время в этом опрокинутом на бок предмете было что-то неуловимо эротичное. Кроме фотографии, слепой опубликовал статью под заголовком «Дело Ричарда Мутта», в которой защищалось его произведение и подвергались нападкам члены товарищества за то, что не позволили экспонировать фонтан на выставке. Фонтан мистера Мутта вовсе не аморален. Во всяком случае, он не аморальная ванны. Совершенно неважно, изготовил ли его мистер Мут своими руками или нет, он его выбрал. Он взял обычный предмет из повседневной жизни и расположил необычно. Так что его обычная функция исчезла при появлении нового названия и нового угла зрения. Он создал новое понимание этого объекта. Вскоре стало известно, что создателем фонтана был никто иной, как сам Дюшан. Прошли годы, а его произведение продолжает жить самостоятельной жизнью, даже несмотря на таинственное исчезновение из студии Штиглица, после которого писсуар так никогда и не был найден. По какой-то необъяснимой причине фотография и история фонтана стали источником бесконечных новаторских идей в области искусства и творчества. Сама по себе эта работа обладала странной властью. Она шокировала и в то же время покоряла. В 1953 году галерея Сиднея-Джонса в Нью-Йорке добилась согласия Дюшана на создание копии фонтана, Ее установили у входной двери в галерею, причем в писсуар была вставлена ветка Амеллы. Вскоре копии фонтана стали появляться в различных галереях, на ретроспективных выставках произведений Дюшана, в музейных коллекциях. Фонтан стал предметом поклонения искусствоведов, мечтой коллекционеров. Копии этого шедевра продавались на аукционах по ценам, превышающим миллион долларов. Каждый видит в фонтане что-то свое. Когда его выставляют в музеях, публика порой реагирует на него весьма бурно. Одних возмущает сам факт присутствия писсуара на экспозиции, других — то, что его представляют как произведение искусства. Критики посвящают писсуару многостраничные труды, интерпретируя его с самых разных точек зрения, давая всевозможные толкования и пытаясь понять, что же хотел сказать Дюшан. Какие только идеи не выдвигают искусствоведы, демонстрируя фонтан. Дюшан символически помочился на весь мир искусства. Привлекая внимание в форме писсуара, в чем-то неуловимо вагинальной, он обыграл гендерные представления. Произведение представляет собой тщательно замаскированный каламбур, игру слов и так далее, и тому подобное. Вот что случилось. Предмет, который организаторы выставки в 1917 году сочли непристойным, и недостойным того, чтобы выставить его на обозрение публики, совершенно непостижимым образом превратился в одно из самых противоречивых, скандальных и обсуждаемых произведений искусства 20-го столетия. Толкование. На протяжении 20 века многие художники достигали известности и положения благодаря оригинальности своих идей. Дадаисты, сюрреалисты, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали — Вот лишь самое начало длинного списка. Но Марсель Дюшан выделяется даже среди всех них тем, насколько сильное влияние оказал он на современное искусство. А наиболее значительные из его произведений — это, пожалуй, то, что он назвал готовыми формами. Это предметы нашей повседневности, то, чем люди пользуются в быту, иногда взятые в точности такими же, какие они есть. Лопата для уборки снега, подставка для бутылок — Иногда слегка измененные. писуара прокинутый на бок, усы и пан ⁇ пририсованные к репродукции Моны Лизы, выбранные художником, помните, статью «В слепом, и в результате этого, помещенные в музей или на выставку. Дюшан выдвинул идею примата искусства как такового над изображаемыми им объектами. Его готовые формы, сами по себе банальные и не представляющие интереса, порождали множество всевозможных ассоциаций, вопросов и толкований. Писсуар может быть убогой обиходной вещицей, общим местом. Но, будучи представлен как произведение искусства, он превратился в символ оригинальности и нестандартности, вызывая при этом целую бурю страстей. Важно осознавать, на войне, в политике, в культуре суть оригинального, не шаблонного — Будь то слоны и быки Ганнибала или Песуардюшана, ни в коем случае нематериально. Или, по крайней мере, не только материально. Оригинальность может быть исключительным порождением разума. Нечто, что поражает, чего мы не ожидали. Мы всегда основываем свои ожидания на привычных представлениях, клише, традициях, заведенных порядках. Многие художники, писатели и прочие поставщики культуры считают, кажется, верхом свежести и оригинальности создание текстов, картин и других произведений как можно более непонятных, странных или шокирующих. Такие работы, хотя и способны породить непродолжительную вспышку интереса, в действительности не наделены истинной властью оригинальности, поскольку не вступают в столкновение с культурным контекстом, не противоречат ему. Они не действуют против наших ожиданий. Они не явления, а просто странные или забавные вещицы, быстро выветриваются из памяти. Стремясь к тому, чтобы создать что-то не шаблонное, обязательно помните. Самое важное при этом — мыслительный процесс. Не само произведение, не сам маневр, а то, какой смысл вы в него вкладываете. По-настоящему потрясают и надолго откладываются в памяти произведения, вырастающие на почве обыденного и банального, появления которых никто не ожидает, заставляющие задумываться и спорить о самой природе реальности, которую мы видим вокруг нас. Оригинальность непременно должна быть стратегией, особенно в искусстве. Образ. Лук. Почва должна быть тщательно подготовлена. Лезвия плуга перепахивают землю в непрерывном движении, насыщая почву воздухом. Пахота повторяется каждый год, так должно быть, иначе в слежавшейся почве прекратится всякая жизнь. Останутся лишь злостные сорняки. На земле же, перепаханной и удобренной, будут расти прекрасные растения. Только такая почва способна дать хороший урожай. Авторитетное мнение. Вообще в бою схватываются с противником правильным боем. Побеждают же маневром. Правильный бой и маневр взаимно порождают друг друга. И это подобно круговращению, у которого нет конца. Кто может их исчерпать? Сундзы, 4 век до нашей эры. Оборотная сторона. Нет никакого смысла нападать на противника с той стороны или таким способом, которого он от вас ждет. Тем самым вы лишь позволите ему как следует подготовиться. Лишь в единственном случае годится такой подход, если вы замыслили самоубийство.